Глава сто шестьдесят Я беспомощно смотрел, как хвост зеленого дракона ударил меня в грудь. В этот момент я мог только сконцентрировать свою магическую силу, моего дух и силу священного меча вместе удара. Я был похож на софтбол, который отбил зеленый дракон перед красочной пробежкой до базы. Я словно пушечное ядро полетел в обратном направлении. Я был глубоко впечатан в стену Драконьей Долины. Все мое тело, казалось, было разбито, но я не испытывал ни капли боли. Оно онемело до самых костей. Со своими нынешними способностями я не мог противостоять столь сильной атаке. Я отчетливо слышал, как ломались мои кости. Если бы не моя магическая сила, боевой дух и священный меч, защищавшие мое тело, то я бы уже был фаршем. Постепенно онемение спало, и сразу появилась боль и разрывающее тело агония. Мне повезло, что я впечатался в гору, а не упал на землю. Если бы не это, мне пришлось бы просить короля богов перевоплотить меня. Почему этот зеленый дракон столь могущественен? Сяо Цзинь определенно не обладает такой силой. После того, как Сяо Цзинь увидел, что меня ударили, Он рассердился и больше не беспокоился, был ли перед ним член его клана или нет. Он яростно атаковал зеленого дракона своим драконьим дыханием, царапая, кусая и атакуя его всеми ему известными способами. Однако перед лицом зеленого дракона он был маленьким ребенком. Все его атаки легко блокировались огромными крыльями зеленого дракона. Он беспомощно спросил, «Мой король, почему ты так поступаешь со мной? Я же помог тебе уничтожить этого презренного человека!» Сяо Цзинь отрывисто зарычал. Его рев был наполнен яростью, и он безостановочно продолжал атаку. Несколько драконов одинакового с ним размера испугались и спрятались, не осмеливаясь высказать свое мнение. После того, как зеленый дракон услышал рев Сяо Цзиня, он был поражен и произнес. «Что? Король, вы действительно говорите, что этот человек ваш хозяин? Как такое может быть? Кто может быть хозяином нашего клана драконов? Это самое невозможное из невозможных вещей!» Пока он пребывал в изумлении, Сяо Цзиню удалось пару раз задеть его, хоть он и не мог его ранить. но боль, которую Сяо Цзин причинил ему, заставила его скривить свою морду. В этот момент подул сильный ветер и раздался нежный женский голос. Правда ли, что принц вернулся? Ай, ай, ай, ай! Почему он дерется? С неба спустился большой белый дракон. Она ясно поняла происходящее и использовала свои белые крылья, чтобы ударить зеленого дракона. Затем она Взволнованно сгребла Сяо Цзиня своими крыльями и воскликнула. «Дитя, это действительно ты! Наконец-то ты вернулся!» Сяо Цзинь на мгновение отстранился, после чего очнулся от гнева. Ностальгическое чувство, которое он испытывал при виде другого дракона, заставило его прекратить атаку и взглянуть на большого белого дракона, что был даже больше, чем зеленый. Крупные капли слез текли из глаз белого дракона. Она всхлипнула. «Дитя, я твоя мать! Ты наконец-то вернулся! Я до смерти скучала по тебе!» Сяо Цзинь издал несколько свистов. Белый дракон изумился от этих слов. «Как такое может быть? Ты мой ребенок! Как я могу не узнать тебя? В каждом поколении есть только один король драконов, и это ты!» «Дитя, почему ты не узнаешь меня? Я действительно твоя мать!» Постепенно морда Сяоцзиня смягчилась, а его глаза излучали восхищение. Он мягко опустил свою голову на большого белого дракона. Большой белый дракон потерла своей головой голову Сяоцзиня, Затем она резко подняла голову и издала радостный рев. Зеленый дракон, который раньше был повален, поднялся с земли. Старшая сестра, нет необходимости в моем избиении, когда вы мать и сын, вы соединяетесь друг с другом. И я ведь прав, я даже не осмелился повредить ни единого волоска на нем. Белый дракон был явно в хорошем настроении и взглянул на него, прежде чем произнести: "Что посеешь, то и пожнешь. Кто просил тебя сердить моего сына? Хм." Зеленый дракон беспомощно ответил. «Я только отправил того человека, что сидел на спине молодого короля, прочь. Я ничего не делал». Перед Большим Белым Драконом прежнее высокомерие Зеленого Дракона пропало. Услышав, что он сказал, Сяо Цзинь подумал о чем-то и вырвался из объятий огромного Белого Дракона, громко плача при этом. Белый Дракон воскликнул. «Что? Ты сказал, что тот, кто был атакован им...» «Твой хозяин? Дитя, ты следующий король драконов. Как ты можешь подчиняться человеку?» Сяо Цзинь упрямо издал несколько звуков. «Большой белый дракон» беспомощно произнес. «Хорошо, твоя мама посмотрит. Однако после того, как атакует твой дядя Цинк, человек вряд ли смог выжить». После этого она взмахнула крыльями, чтобы взлететь. Несмотря на то, что все моё тело страдало от ужасной боли, я всё ещё пребывал в сознании, хотя и не мог говорить. Сила священного меча быстро восстанавливала мои поврежденные каналы. Огромный белый дракон подлетел ко мне, заглянув на меня со странным выражением, она изумлённо произнесла: «Эй, этот человек неожиданно остался жив». И я с горечью подумал: «Неужели я?». «Действительно заслуживаю смерти!» Белый дракон выпустил орел из белых лучей, которые вытащили меня из горы. Она обратилась к Сяо Цзиню. «Несмотря на то, что он не умер, его раны очень тяжелы. Я действительно не ожидала, что твой хозяин будет жив после нападения Сяо Цзинга. Это действительно чудо. Поторопимся и покажем его твоему отцу». Может, он сможет спасти его. Сяо Цин горько усмехнулся. Старшая сестра, ты можешь не называть меня Сяо Цингом перед моим племянником, и я все еще являюсь его старшим. Большой белый дракон ответил: А ты ведешь себя как старейшина? Сражаться с ним сразу после встречи? Зеленый дракон почувствовал себя обиженным и ответил: Старшая сестра. «Не может быть, что вы не заметили, что ваш сын очень слаб, не так ли? Его жизненная сила необычайно слаба. Я думал, что это вызвано тем человеком». Услышав, что тело ее сына слабо, как мать, она поспешно внимательно осмотрела у дзыня Большой белый дракон источал мощь. «Дитя, кто сделал это с тобой? Быстро скажи своей маме, мама поможет тебе отомстить». Судя по всему, из-за его жизненной силы им казалось, что он слабый. Сяо Цзинь с тревогой взглянул на меня и издал несколько звуков в сторону белого дракона. Она беспомощно сказала, «Хорошо, мы отправимся к твоему отцу, чтобы спасти этого человека, а также, чтобы узнать, сможет ли твой отец помочь тебе восстановить твою жизненную силу. Мое дитя, как ты стал таким?» После этого из глаз белого дракона полились слезы. К моему несчастью, одна из этих слез упала на мое тело. Белый свет, окружающий мое тело, мгновенно заколебался. Почему мне так не везет, что я оказался избит ее слезами? Ах, я выплюнул пригоршню крови. Мои раны стали серьезными. Я чувствовал, что в моем теле осталось совсем немного костей. которые были в хорошем состоянии. Боль, создаваемая моими травмами, заставляла меня колебаться между жизнью и смертью.